ненавижу гравитации говорила толем юн увеличенному улыбающимися из изображением джозе райла закончив свой отчет об обее она меня выматывает и просто страшно подумать что это чертова тяже сделать с моими мускулами и с органами и как вы червяки можете так жить а это жуткая еда просто неприлично было смотреть как он ее поглощает и запахи начальник порта лучше обсудим более важные вещи сказал рал значит дело сделано мы его взяли мы взяли его кошку угрюмо поправила она точнее я взяла его кошку словно почув что говорят о ней паника завыла и прижалась мордочкой к прутьям пластик остальной клетки которую люди и службы безопасности пристроили в углу ее комнаты и кошка все время выла она явно плохо себя чувствовала в невесомости и постоянно теряла равновесие когда пыталась двигаться каждый раз когда она ударялась об угол клетки то ли мюн виновато морщилась я была уверена что он отдаст корабль лишь бы спасти свою дурацкую кошку джозан райл похоже расстроился не могу сказать что твой план не очень нравится. Неужели кто-нибудь откажется от такого сокровища как ковчег чтобы сохранить жизнь животному Тем более что как ты говоришь у него на борту есть и другие особи этого же вида вредителей он привязан именно к этому вредителю со вздохом ответила толим мюн а может быть этот так хитрее чем я думала он мог понять что я блефую тогда уничтожьте вредителя ты «Покажите ему, что мы не бросаем слов на ветер!» «Не говори глупости, Джозен!» – раздраженно воскликнула она. «Что нам это даст? Если я убью эту чертову кошку, я ничего не получу!» Тафф это знает. «И он знает, что я знаю, что он знает!» «В этом случае, по крайней мере, у нас есть то, что ему нужно!» «Мы загнаны в тупик!» «Мы изменим закон!» «Например...» – предложил Джоз да. Майл. «Показание за незаконный ввоз в порт вредителя будет предусматривать конфискацию корабля, на котором его привезли!» «Чертовски ловко!» – сказала Толя Мьюн. «Но, к сожалению, законы обратной силы не имеют». «Посмотрим, что хорошенького придумаешь ты!» «У меня ещё нет плана, Джодан. Но будет. Я его уговорю. Я его перехитрю. У него есть слабые места, я знаю. Еда, кошки. Может быть, и ещё что-нибудь, что мы могли бы использовать». совесть либида алкоголь азартные игры она задумалась да он любит играть она протянула палец к экрану ничего не предпринимай ты дал мне три дня и они еще не прошли так что подожди то ли мюн стерла его лицо с огромного экрана и на его месте появился космос где на фоне немигающих звезд висел ковчег кошка как будто узнала изображение и тоненько жалобно миукнула Толем Юн взглянула на нее, нахмурилась и попросила соединить ее с диспетчером службы безопасности. «Тафф!» – рявкнула она. «Где он сейчас?» «В игровом салоне отеля Витмира, ма!» – ответила дежурная. «Витмира!» – простонала она. «О, господи, пришло же ему в голову отправиться к червякам! Что там? Полная гравитация?» а, «Черт, ладно! Последите, чтобы он не ушел! Я спускаюсь!»